«Эпиграф. Рядовой Рубинович, какие шаги вы сделаете, увидев врага? Большие». «И что дальше?» – хмыкнул Вик, идя по левую руку от меня. «Будем действовать по обстоятельствам? А у тебя есть план?» «Да», – подтвердил он, – «смыться отсюда подальше». «Хороший план», – одобрительно кивнул Нори, шедший по правую руку. «Я да «А я что, против?» – хмыкнула ваша покорная слуга. Принять сражение равносильно самоубийству. Плюс, мало ли какие неприятные сюрпризы нам Михей со своими союзниками подготовили. Нет, мы не будем рисковать. Господин Лукуш, вы можете оставить нам магический маячок и в случае необходимости прислать армию? Конечно. А вы предлагаете мне исчезнуть и оставить вас, Миледи, в столь бедственном положении? Думаю, вам не следует рисковать, открыто проявляя лояльность ко мне. Ведь вы союзник Михея. Мне бы не хотелось, чтобы он узнал о нашем соглашении. Не волнуйтесь, госпожа, вампир галантно поклонился. Никто и никогда не узнает того, что случилось за этими стенами. Но я по-прежнему не могу оставить прекрасную даму в беде. Почему-то мне вдруг представилась его жена. В тесном стальном гробу, глубоко-глубоко под землей, мужчина явно прочитал мои мысли и заметно смутился. О храм Лукуш фыркнул и намекнул, что в данном случае в явной беде остались кроты и прочие жители подземного мира. Если под землей кто разумный и обитает, то наверняка лет через сто явится к кровавой цитадели с просьбой к правителю откопать свое сокровище обратно. Ну и зачем тогда надо было жениться на такой стерве? «Эх, нам бы эту бабенку в борьбе с туциром!» – хмыкнула левая полушария. «Нет», – побленел вампир. Что хотите, просите, но я ее раньше срока не откопаю. А жаль. Где-то под землей такое психологическое оружие пропадает. Ладно, будем искать альтернативу. Может, ладушку против него выставить? У жалей врага садистка вздохнула все тоже же полушарие. Анухром Лукуш окончательно стушевался. Так вы все-таки уверены, что сможете обойтись без моей помощи? Да, ваше величество, кивнула я. Надеюсь. В конце концов, мы же убегать через потайной ход будем. А зачем нам там столько народу? Только внимание привлекать. Хорошо, явно нехотя согласился вампир. Я улечу из замка летучей мышью. С вами останется мой сын. По нему я и найду вас, когда придет время. Но попыталась было возразить ваша покорная слуга. Никаких но, строго отрезал кравовый правитель. Он не будет в тягость. Ох, прекрасный воин и маг, если надо, сумеет вас выручить. Да и мне так будет спокойнее. Не поняла, что вы не вляпаетесь в очередной переплет, спокойно пояснил владыка. А вот это уже от вашего отпрыска ну никак не зависит, фыркнул лорд Венатор. К тому же, как вы собираетесь объяснять его присутствие в нашей компании, если никак не связано с правящими драконами? Скажу, что захватил вас. но сложные обстоятельства в замке вынудили меня на несколько часов отправиться домой. Я оставил вас на попечении своей кровинки, но вы за это время сбежали. Ох, отправился за вами, но поддался женскому очарованию и теперь в плену прекрасных глаз госпожи правящего дома драконов. Увы, мне, безутешному отцу, ничего не остается, как смириться с этим капризом и ждать возвращения блудного сына, ибо очень не хочется ссориться с наследником из-за таких пустяков. «Ничего себе мелочи!» – хмыкнул лорд Венатор. «Сын по меркам вашего мира путешествует, откровенно говоря, не просто в неподходящей компании, а с полным семейством драконов. Да на вашем месте все отцы тут локти кусали бы. Мало ли, чего драгоценное чадо может от нас нахвататься». «Это все приходяще усмехнулся вампир. «Пройдет!» «Юность перебесится и успокоится. А пока с кем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Остальные правители меня поймут. И сами придерживаются подобной концепции. Не так ли, Лэри?» Шагающий рядом эльфийский правитель ответил невозмутимой миной. Но храм Лукуш тихонько хмыкнул и поцеловал мою руку. Произнес. «А сейчас, прекрасная госпожа, к своему великому сожалению, вынужден вас покинуть». Он поклонился и направился к окну. «А вы?» – обернулась я к старшему Вандерту. «Вас не будут травить за то, что племянник оказался в такой отвратительной компании?» «Не имеют права», – улыбнулся глава эльфов. «Конечно, попробуют угрожать. Но так как вы лично выжгли мои драгоценные поля, то особо шантажировать вашего покорного слугу больше нечем. Да и нет им пока дело до непролазного угрюмого для чужаков эльфийского леса. А что касается Нори...» То, как гласит народная пословица, сколько дракона на земле не ублажай, он все равно в небо смотрит. Поэтому подумают, что в ребенке взыграла бунтарская дрянная кровь. А тут уж скорее не осудят, а посочувствуют, ведь почти в каждой благородной семье подрастают такие вот бастарды. Да уж, прекрасный мир. У меня тут что, каждый десятый братик? Ну, почти, прочитал мои мысли юный Лукуш. «Лэри, а вы можете позаботиться, чтобы барон Каракурт не проболтался об истинных событиях в замке?» На миг в прекрасных сапфировых глазах промелькнула такая холодная жестокость, что мне даже стало жалко пухлого тестя. Да и самой захотелось очень и очень дружить с этим обманчиво невинным красавчиком. «Скажите, миледи, а он вам очень нужен?» – вкратчиво уточнил эльфийский правитель, явно обдумывая что-то недоброе. «Нет!» отрезала Летти Каракурт, наконец подводя нас к потайному ходу. «Можете отчима убивать». «Лада!» – ужаснулся Вик. ведь мы ей его голову обещали. Помнишь?» Я положила руку на его плечо, успокаивая. «Честно говоря, и самой немного жутко. Но уж лучше мы его, чем он нас, того. А тут еще через посредников оказия подвернулась. Милое дело, если так можно выразиться. И братьев замочить обещали». Холодно напомнила блондиночка, открывая пыльную железную дверь потайного хода. «Кстати, а где они?» «Вот», — указала красавица, насмотревшие из прохода хмурые лица трех амбалов, стоявших позади высокого широкоплечего мужчины. За всей честной компанией ютились красивые изящные воины с парными саблями на изготовку. «Здрасте!» — выдохнули мы и кинули по поступенькам обратно. «Блин!» «Ну когда ж я запомню, что короткий путь всегда заминирован?» Лестница стремительно кончалась. «Хорошо, бежим. А что дальше?» «Понятия не имею», – прочитал мои мысли эльфёнок «Я тоже», – поддогнул Вик. «Когда братьев убивать будете?» – прошипела госпожа Кракурт, подбирая подол платья «Видишь, вон того высокого злобного дядю», – ехидно уточнил Нори, кивая через плечо. «Красивого такого шатена с большими шоколадными глазами». влюбленно промурлыкала женушка. «Да, его», – подтвердил Эльфенок. «Так вот, это Арк-Мент-Морк, глава суккубов. Если он нас догонит, то мы все будем бедными-бедными». Сноска. Данную расу называют суккубами э, в обобщенном смысле, потому что женщин в этой расе в три раза больше, чем мужчин инкубов. Правит ими мужчина. у которого есть свой гарем, есть элитные войска, состоящие из инкубов. В основные войска данной расы призываются женщины. Преобладание в численности женского пола привело к тому, что у народа геи все демоны-искусители стали ассоциироваться с суккубами. Определенную роль сыграло также невежество простого народа, не знающего разницы между суккубами и инкубами. Люди путались, кого кем обозвать, и в конце концов сильные представители данной расы, не в силах больше выносить непроизвольных либо умышленных оскорблений, махнули рукой и разрешили называть всех суккубами. Конец сноски. Почему не выдержал пытливый ум блондинки? Ты беги, прорычал эльф, а я тебе потом объясню. Как назло, враги в этот раз попались шустрые. Или их специально так подобрали, зная спринтерские способности нашей четверки. Нужно срочно что-то предпринять Уна мысленно позвала я нового новоиспеченного союзника. Надеюсь, свойство мысленной связи хозяина и подопечного работает, а то как-то не хотелось бы погибнуть в отсвете лет. Уна, ты где? Здесь отозвался в мозгу тихий голос. А ты чего опять бегаешь, хозяйка? Как узнала? Да твоя аура по всему замку размазана. Упражняешься? Нет, дорогая, убегаю. ой – опомнилась собеседница. – Поняла. Уже идем, держись, хозяйка. – Ох, тьфу. В общем, Лукуш, ты, как самое нейтральное звено, беги к конюшням. Выводи наших животных. Ждите во дворе. Тебя вроде пока нашими не считают. Может, и прокатит А как я ваших животных узнаю? – Бери самых наглых, не ошибешься, – встрял Вик. «А если те заупрямятся?» – продолжал допытываться юный вампир. «Я слышал с хваленными скокунами драконов такое часто случается». «А если заортачатся блин?» – пропахтил Вик. «Я им глаза наж... натяну». «Что?» – ужаснулся принц вампиров. «Так и передать?» «Именно!» – согласилась ваша покорная слуга. У поворота юный лук уж вместе с Кейси незаметно отбились от нашего стада и скрылись в ниши. Враги их отсутствие кажется, не заметили, продолжая упорно преследовать нас. Да уж, друзей бы таких постоянных, как противники. В этот момент впереди показались мчащиеся к нам новоиспеченные союзники. Уна, родная, как же вовремя? Рада служить, хозяйка, прочитала мои мысли вожак стаи. Нас, кстати, дигберами зовут. А теперь беги, развлекайся, мы тебя сами в конце найдем. Заботливо пропустив нас, звери плотной стеной сомкнули ряды и двинулись на наших врагов. Раздалась красочная ругань, я ее уже на всех языках научила расп распознавать. За время нашего короткого турне, но, увы, полюбоваться будущей битвой мне не дали. «Сюда!» – прошипела ладиина, толкая меня за отодвинутый гобелен За ним петляла вниз крутая лесенка. Вик и Нори с грацией горных козлов уже осваивали нижние ступени. «А куда ведет этот ход?» – поинтересовалась ваша покорная слуга, почувствовав сырой затхлый воздух. «На волю!» – твердо ответила Ладиина и под нашими подозрительными пытливыми взглядами добавила «через склеп». «Что?» – опешила команда, мгновенно останавливаясь. «Лада! Нам же нельзя в сейсмически активную зону!» – укоризненно прошипел Вик. «Так она ж небольшая!» – непонимающе хлопнула ресницами блондинка, решительно упираясь руками к стены. «Даже в Малипусенькую», — гневно прорычал Витька, — «нельзя и точка!» «Народ!» — вздохнул Нори, прислушиваясь к звукам наверху. «Если мы не будем двигаться дальше, то в любом случае попадем туда. Запасные отряды арк-ментор-морка только что стали обшаривать потайные ходы. И если мы еще немного здесь задержимся, то разбуженные нашим присутствием предки каракуртов Могут восстать из могил и закусить четырьмя не сильно сговорчивыми обултусами прямо здесь. Что выбираем? Ладно, вздохнул Вик, пропуская Ладу вперед. Веди, Сусанин, авось пронесет. В ступенек через тридцать мы оказались в небольшом классическом для фильмов ужасов склепе. Сырые серые стены, огромные каменные саркофаги, мертвая тишина. Хм, похоже, этого местечка даже плесень боится. или усопшие ладушкины Предки периодически встают из своих убежищ и делают генеральную уборку?» Только так подумала, как крышка ближайшего каменного прямоугольника дрогнула, и из нее потянулась костлявая рука. «Ой!» – растерянно пискнула блондиночка, когда из следующего гроба к ее груди потянулась еще чья-то загребущая лапка. «Не добро это!» – взвыл спинной мозг. «Угу, как будто я сама не догадалась. И тут подъем, гаврики недоделанные!» тоном армейского старшины, заорал над головами смутно знакомый голос. «К вам дракон с дуру заглянул, а вы еще спите!» Стоит ли говорить, что мертвые массы заметно оживились. Разбуженные солдатики поспешно вскакивали, скидывая на пол тяжелые плиты, разбивая их в дребезги, а призрак дедушки Мортифора, да-да, именно тот, который обещал лично спустить мне штаны и индивидуально провести воспитательный процесс, продолжал натужно орать, пытаясь растормошить остальных. — Заткнись, паскуда! Вик подхватил с земли осколок разлетевшейся плиты и запустил в источник звука. Толку от этого было мало, если не считать, что с минуту фантом и мой брат мерили друг друга огненными взглядами, а затем горластый пращур черноволосого красавца возмущенно взревел. — Братва, сюда! Здесь не просто маленькая пакость. У нее еще есть брат. Ребенка не трожь, горкнул внезапно появившийся предок лорда Винатора. За ним активно подтянулись и прочие Витькины родственники. «Идиот!» – взревел представитель Лупусов. на него только взгляни, да то у него вашего только имя драконьими привычками и душой за версту несет. А нам плевать, он частично все-таки наш. Уходим!» – одними губами прошептала ваша покорная слуга, глядя, как предки начинают выяснять отношения. Что-что, а я уже знаю, к чему это обычно приводит. Мы мерно отступали к противоположной двери, когда истеричный женский визг заставил всех вздрогнуть. Нори, что ты делаешь в такой неподходящей компании? Бабушка, дошли до меня страдальческие мысли сводного братика. Она всегда была моралисткой, и даже после смерти ежегодно являлась к внучку, чтобы в очередной раз... покапать на мозги насчет непристойного поведения. — А ты? — внезапно обратилась она ко мне. «Да, — Да-да, мелкая дрянь, не пять все к двери и не делай вид, что меня не замечаешь. Ну, дружила. Все души и умертвия вспомнили таки по причину своего подъема и дружно повернули голову в нашу сторону. — Да, мерзкая личность, мамаша Лэри Вандерта. Хорошо, что уже мертва, а то кому-то так не повезло бы со свекровью. «Не смей так кривиться, глядя на меня, гадина!» Продолжил визжать реющий под потолком призрак властной стервозного вида блондинки, прочитав мои мысли. «Я еще у тебя не спросила, что ты делала голой в спальне моего сына?» «Вы ж теперь на небе! Должны все знать!» Огрызнулась ваша покорная слуга, методично пятясь к заветной двери. «Тварь! Девочку не трожь!» раздался сбоку знакомый бас Арагона. «Она у нас интеллигентка!» «Да какая она интеллигентка!» — взревела мертвая эльфийка. «Сволочь она, ядрец!» В этот момент предок зажал ей рот. Продолжая сдерживать вырывающуюся врагиню, лукаво нам подмигнул. Дама яростно засопела, пытаясь избавиться от кляпа, отчего ее слишком пышная для лесного народа грудь заходила ходуном. Знаменитый предок такой провокации не вытерпел и, коварно ухмыльнувшись, пристроил одну свою ладонь на аппетитном объекте. второй рукой, продолжая зажимать жертве рот. Такого оскорбления нравственное женское достоинство не потерпело. И сжав кулаки, моралистка разъяренно попыталась отстоять свою честь, что на ее положение никак не отразилось, разве только объятия родича стали еще крепче. «Мертвой, а все туда же!» – презрительно сплюнул дедушка мартифора а мой собственный легендарный приощур продолжая лапать под шумок блондинку, радостно воззвал к подмоге. «Драконы, сюда! Сюда, без бестолочи крылатые! Ко мне, на потеху! Тут очередная драчка намечается. Наша малышка опять оживила народные массы!» Воздух заметно сгустился. Отовсюду в склепе стали слышаться ругательства и мелькать чьи-то кулаки. Судя по нарастающим проклятиям и нецензурным изречениям в адрес драконов, мои родственники пунктуально пребывали. А посему от нас наконец-то отвлеклись. Спасибо, родичи! Пора сматываться. Лада, куда ведет эта дверь? На кладбище. Еле слышно простонала женушка, потирая нижние девяносто. За время нашего короткого ползновения к выходу ее успели ущипнуть за филийную часть три мумии, пять непонятно чьих призраков и еще два зомби отчаянно пытались добраться до аппетитной груди, отчего девичье желание таскаться с нами по сейсмически сим активным зонам заметно поубавилось. «Человеческое хоть захоронение!» – встрял Вик, опасливо берясь за ручку. «Конечно!» – выркнула Дина. «Да плевать уже, какое!» – прошепел Нори. «Вы оглянитесь, и думаю, вам расхочется останавливаться!» Мы послушно обернулись на раздавшийся за спиной нечеловеческий рык. «О да! Такого дикого необузданного желания двигаться и переполнявшей тело энергии я давно не ощущала. Вот что значит здоровый, полноценный отдых!» Вперед! Нори увлек меня за Талию по направлению к каменной двери. Кажется, в нем тоже проснулся азартный спринтер. Увы, снаружи картинка получилась ничуть не лучше, чем там, откуда мы пришли. Разбуженные вознёй в склепе покойники сердечно встретили нас прямо у выхода. Только вот на простых смертных, даже давно почивших, эти ощеренные, крылатые, когтистые, до да зубастые красавцы ну никак не походили. Или у Лады неправильное понятие о людях? Блин. «Лада, если это человеческое кладбище, то я балерина», – озвучила ваша покорная слуга собственные мысли. «Тут же различных экземпляров на целый заповедник хватит». «Если это все твои предки, то я понимаю, в кого ты такая», – не выдержал Вик, пятясь к ограде кладбища. Коллективная интуиция убедительно советовала поскорее покинуть опасную зону. — Тут, между прочим, и ваши родственники есть, — огрызнулась госпожа Каракурт, пиная очередную выбравшуюся из земли конечность. — Ты это всерьез? Или об просто образно мыслишь? — вздохнул Вик, наблюдая, как из-под ближайшей каменной плиты вылезает чья-то загребущая рука. — Каракурты, многих достойных представителей своих рас, в собственных застенках насмерть замучили, — сверкнула глазами драгоценная женушка. — Вон, кстати, один из ваших. Кивнула она на высоченный полусгнивший труп, не то зверя, не то человека, вырывающийся из земли могильную плиту. — И у кого из нас такие ужасные гены? — простонал Вик, методично подталкивая меня в сторону ограды. — Княжна, на вас, между прочим, похож, — заметил Нори. — В этот момент полуразложившийся изверг метнул нас добытую плиту. — Точно, — подтвердил Вик, отскочив от снаряда в сторону, особенно характером. «Это, наверное, потому, что у него характерные эльфийские уши в небо торчат», – поделилась своими наблюдениями ваша покорная слуга, отступая назад. «И чего предки забыли в этом убогом уголке земли?» – признал-таки собственное родство Нори. «Еще помедлишь и сможешь спросить это у них лично», – бросил лорд Венатор, срываясь с места в голову. «Недолго думая, мы припустили за ним. Наши филейные части окончательно воодушевили голодную орду обитателей глубин», и те с радостным ревом до да урчанием кинулись за нами. Естественно, наш энтузиазм от этого только возрос. Вдруг двери склепа с грохотом отлетели, и на воздух вывалилась клубящаяся масса вздоревших призраков. «Не уйдете!» – злобно прошипел над самым ухом неизвестно откуда взявшийся дедушка мартифора и меня по голове ударило что-то тяжелое. В следующий миг земля качнулась и перевернулась. Грохот собственного падения послышался глухо, будто со стороны, и в глазах уже царила тьма.